При усадебной участке в этих местах метра на два возвышались над пляжем, и кое-где, в зависимости от домов хозяев, прикрыты были от моря деревянной или бетонной дамбой. Неизвестно, как скоро я узнал бы его участок, если бы внезапно не увидел торчавшие из зелени виноградной беседки крыло махалёта. Одновременно с крылом махалёта я увидел на пляже, прямо под участком Виктора Максимовича, сидящего на песке милиционера.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 и от смущения склоняя на бок голову. Мне показалось, что смущение его усилено тем, что он говорит со мной по-абхазски. По-видимому, он считал, что некоторая нелепость его занятия на языке закона выглядела менее нелепой. — Что сторожишь? — спросил я, хотя уже понял, что он сторожит. — Эроплан его сторожу, — кивнул он наверх. — А зачем его надо сторожить? — спросил я. — Они боятся, — ответил он, — что на нем кто-нибудь не улетел бы в Турцию. Если они этого так боятся, сказал я, они могли бы запретить ему этим заниматься. Запретить нельзя, важно сказал милиционер. Почему? Ну, потому что они хотят посмотреть, оживился он, как бы как бы приобщая меня к хитроумному замыслу. Получится у него что-нибудь или нет? Потому следить... Ну, следить, а мешать не мешаем. Ах, вот как, сказал я.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 Слева за мандариновыми кустами начинался сад, где росли груши, инжир, гранатовое дерево, усеянное пунцовыми плодами. Мы подошли к дому, где возле виноградной беседки стоял махолет, как бы, как бы молча проповедуя о тесноте заросшего сада идею распахнутого пространства. Сад безмолвствовал. Рядом за большим столом врытом землю сидели трое. Девушка в голубом сарафане со светящимся узким марсианским лицом какой-то юноши и Виктор Максимович. Юноша и хозяин дома, низко склонившись к листу ватмана, заполненному чертежами и формулами, что-то обсуждали. Девушка подняла нам навстречу свое светящееся и как бы исключительно в интересах воздухоплавание суженное лицо. Она улыбнулась нам. Двое остальных нас так и не заметили. — Виктор Максимович, — сказал я, выкладывая на стол нашу небольшую снеть, — оказывается за вами хвост мы поздоровались а махнул виктор максимович голой мускулистой рукой рука во штурмовки у него были закатаны слава богу я давно привык мы поздоровались с его гостями девушка с улыбкой протягивая длинную тонкую руку как бы сказала можете немного подержаться за мою руку вам это будет приятно запомните его имя кивнул виктор максимович на юношу будущее светило математики он Нашёл новый случай сохранения двух солитонов после взаимодействия. Для меня это был язык иероглифов. Виктор Максимович спросил я, откуда вы знаете высшую математику? Это, сказал он, усаживая нас за стол, интересная история. В лагере у меня был учебник высшей математики Лоренцо. Каждый день после работы я заваливался спать и спал до отбоя, когда барак затихал.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 Взаимокасание струи воды и двух голых девических рук располагало к созерцанию в духе японцев. Однако наше молчаливое созерцание прервал некий толстый небритый человек в мятой рыбашке на выпуск, появившийся, как и мы, со стороны моря. В руке он держал приемник в пидолло. Кстати, все прибрежные участки этого поселка имеют по два входа. Один со стороны моря, другой со стороны железной дороги и шоссе.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 сказал аспирант. Девушка благодарно посмотрела на него и взялась за помидоры. «Двенадцатый номер, видите?» сказал Толстяк, туго оборачиваясь к махолёту и показывая на цифру. Мы взглянули на цифру, потом на Толстяка. 12 жигулей он мог купить на деньги, которые всю жизнь тратил на свои аэропланы», воскликнул Толстяк. «Чтобы я своими руками свою маму похоронил, если это неправда?» Мы промолчали. «Вы не думайте...» Через некоторое время добавил он: "Я его как брата уважаю, 20 лет соседи. А там внизу кто стоит, знаете?" Он кивнул в сторону моря. "Явно думаю, что мы вошли в калитку со стороны железной дороги". "Видели", сказал я. Э-э. Докачал головой толстяк и добавил: "Политика". Возможно, он еще что-то хотел сказать, но тут из сада с корзинкой в руке вынырнул Виктор Максимович. "Привет, Виктор", сказал толстяк. «Здравствуй, Зураб!» – ответил Виктор Максимович и поставил корзинку на стол.